Обед у прокурора Между тем, дуэль, в которой Портос сыграл столь блестящую роль, отнюдь не заставила его забыть об обеде у прокурорши. На следующий день, после 12 часов, мушкетон в последний раз коснулся щеткой его платья, и Портос отправился на Медвежью улицу с видом человека, которому везет во всех отношениях. Сердце его билось, но не так, как билось сердце у Д'Артаньяна, волнуемого молодой и нетерпеливой любовью. Нет, его кровь горячила иная, более корыстная забота. Сейчас ему предстояло наконец переступить этот таинственный порог, подняться по той незнакомой лестнице, по которой одно за другим поднимались старые Экю метра Кокнара. Ему предстояло увидеть наяву тот заветный сундук, который он двадцать раз представлял себе в своих грезах. Длинный и глубокий сундук, запертый висячим замком, заржавленный, приросший к полу, сундук, о котором он столько слышал и который ручки прокурорши, правда, немного высохшие, но еще не лишенные известного изящества, должны были открыть его восхищенному взору. И, кроме того, ему бесприютному скитальцу, человеку без семьи и без состояния, солдату, привыкшему к постоялым дворам и трактирам, к тавернам и кабачкам, ему, любителю, хорошо покушать, вынужденному по большей части довольствоваться случайным куском, ему предстояло, наконец, узнать вкус обедов в домашней обстановке, насладиться семейным уютом, и предоставить себя тем мелким заботам хозяйки, которые тем приятнее, чем ту же приходится, как говорят старые рубаки. Являться в качестве кузена и садиться каждый день за обильный стол, разглаживать морщины на желтом лбу старого прокурора, немного пощипать перушки у молодых песцов, обучая их тончайшим приемам Бассета, Гальбика и Ланскнехта, и выигрывая у них вместо гонорара за часовой урок то, что они сберегли за целый месяц, все это очень улыбалось Портосу. Мушкетер припоминал, правда, дурные слухи, которые уже в те времена ходили о прокурорах и которые пережили их, слухи об их мелочности, жадности, скаридности. Но если исключить некоторые приступы бережливости, которые Портос всегда считал весьма неуместными в своей прокурорше, она бывала обычно довольно щедра, разумеется, для прокурорши, и он надеялся, что ее дом поставлен на широкую ногу. Однако у дверей мушкетера охватили некоторые сомнения. Вход в дом был не слишком привлекателен, вонючий грязный коридор – Полутемная лестница с решетчатым окном, сквозь который скудно падал свет из соседнего двора. На втором этаже маленькая дверь, унизанная огромными железными гвоздями, словно главный вход в тюрьму Гран-Шаттля. Портоз постучался. Высокий бледный песец, с целой копной растрепанных волос, свисавших ему на лицо, отворил дверь и поклонился с таким видом, который ясно говорил, что человек этот привык уважать высокий рост, изобличающие силу, военный мундир, указывающий на определенное положение в обществе, и цветущую физиономию, говорящую о привычке к достатку. Второй писец, пониже ростом, показался вслед за первым, третий несколько повыше вслед за вторым, подросток лет двенадцати вслед за третьим. Три с половиной писца, это по тем временам означало наличие в конторе весьма многочисленной клиентуры. Хотя мушкетер должен был прийти только в час дня, прокурорша поджидала его с самого полудня, рассчитывая, что сердце, а может быть и желудок ее возлюбленного, приведут его раньше назначенного срока. Итак, госпожа Кокнар вышла из квартиры на площадку лестницы почти в ту самую минуту, как ее гость оказался перед дверью, и появление достойной хозяйки вывело его из весьма затруднительного положения. Песцы смотрели на него с любопытством, и, не зная хорошенько, что сказать этой восходящей и нисходящей гамме, он стоял, проглотив язык. — Это мой кузен! — кричала прокурорша. — Входите, входите же, господин Портос! Имя Портоса произвело на песцов свое обычное действие, и они засмеялись. Но Портос обернулся, и все лица вновь приняли серьезное выражения Чтобы попасть в кабинет прокурора, надо было из прихожей, где пребывали сейчас песцы, пройти через контору, где им надлежало пребывать, мрачную комнату, заваленную бумагами. Выйдя из конторы и, оставив кухню справа, гости и хозяйка попали в приемную. Все эти комнаты, сообщавшиеся одна с другой, отнюдь не внушали Портосу приятных мыслей. Через открытые двери можно было слышать каждое произнесенное слово. Кроме того, бросив мимоходом быстрый и испытующий взгляд в кухню, мушкетер убедился к стыду прокурорши и к своему великому сожалению, что там не было того яркого пламени, того оживления, той суеты, которые должны царить перед хорошим обедом в этом храме черевоугодия. Прокурор, видимо, был предупрежден о визите, ибо он не выказал никакого удивления при появлении Портоса, который подошел к нему с довольно развязным видом и вежливо поклонился. — Мы, кажется, родственники, господин Портос? — спросил прокурор и чуть приподнялся, опираясь на ручки своего тростникового кресла. Это был высохший, дряхлый старик, облаченный в широкий черный камзол, который совершенно скрывал его хилое тело. Его маленькие серые глазки блестели, как два карбункула, и, казалось, эти глаза, да гримасничающий рот, оставались единственной частью его лица, где еще теплилась жизнь. К несчастью, ноги уже начинали отказываться служить этому мешку костей, и с тех пор, как пять или шесть месяцев назад наступило ухудшение, достойный прокурор стал, в сущности говоря, рабом своей жены. Кузен был принят безропотно и только. Крепко стоя на ногах, мэтр Кокнар отклонил бы всякие претензии господина Портоса на родство с ним. — Да, сударь, родственники, — не смущаясь, — ответил Портос, никогда, впрочем, и не рассчитывавший на восторженный прием со стороны мужа. — И, кажется, по женской линии, — насмешливо спросил прокурор. Портос не понял насмешки, и, приняв ее... За простодушие усмехнулся в густые усы. Госпожа Кокнар, знавшая, что простодушный прокурор — явление довольно редкое, слегка улыбнулась и густо покраснела. С самого прихода Портоса мэтр Кокнар начал бросать беспокойные взгляды на большой шкаф, стоявший напротив его дубовой конторки. Портос догадался, что этот шкаф и есть вожделенный сундук его грез, хотя и он отличался от него по форме и мысленно поздравил себя с тем, что действительность оказалась на шесть футов выше мечты. Мэтр Кокнар не стал углублять свои генеалогические исследования и, переведя беспокойный взгляд со шкафа на Портоса, сказал только «Надеюсь, что перед тем, как отправиться в поход», «Наш кузен окажет нам честь отобедать с нами хоть один раз, не так ли, госпожа Кокнар?» На этот раз удар попал прямо в желудок, и Портос болезненно ощутил его. По-видимому, его почувствовала и госпожа Кокнар, ибо она сказала, «Мой кузен больше не придет к нам, если ему не понравится наш прием, но если этого не случится...» Мы будем просить его посвятить нам почти все свободные минуты, какими он будет располагать до отъезда. Ведь он пробудет в Париже такое короткое время, и сможет бывать у нас так мало. О, мои ноги, бедные мои ноги, где вы? Пробормотал Кокнар и сделал попытку улыбнуться. Эта помощь, подоспевшая к Портосу в тот миг, когда его гастрономическим чаянием сгибали угрожала серьезная опасность, преисполнила мушкетера чувством величайшей признательности по отношению к прокурору. Вскоре настало время обеда. Все перешли в столовую, в большую комнату, расположенную напротив кухни. Песцы, видимо почуявшие в доме необычные запахи, явились с военной точностью и, держа в руках табуреты, стояли наготове Их челюсти шевелились заранее и таили угрозу. «Ну и ну», — подумал Портос, бросив взгляд на три голодные физиономии, ибо мальчуган не был, разумеется, допущен к общему столу. «Ну и ну. На месте моего кузена я не стал бы держать таких обжоров. Их можно принять за людей, потерпевших кораблекрушение и не видавших пищи целых шесть недель». Появился метр Кокнар. Его везла в кресле на колесах госпожа Акокнар, И Портос поспешил помочь ей подкатить мужик к столу. Как только прокурор оказался в столовой, его челюсти и ноздри зашевелились точно так же, как у песцов. «Ого!» — произнес он, — «как аппетитно пахнет суп!» «Что необыкновенного, черт возьми, находят они все в этом супе?» — подумал Портос при виде бледного бульона, которого, правда, было много, но в котором не было ни капли жиру, а плавало лишь несколько гренок, редких, как острова архипелаг Госпожа Кокнар улыбнулась, и по ее знаку все поспешно расселись по местам. Первому подали метру Кокнару, потом Портосу. Затем госпожа Кокнар налила свою тарелку и разделила гренки без бульона между нетерпеливо обжидавшими песцами. В эту минуту дверь в столовую со скрипом отворилась, и сквозь полуоткрытые створки Портос увидел маленького песца. Не имея возможности принять участие в пиршестве, он ел свой хлеб, одновременно наслаждаясь запахом кухни и запахом столовой. После супа служанка подала вареную курицу, роскошь, при виде которой глаза у всех присутствующих чуть не вылезли на лоб. — Сразу видно, что вы любите ваших родственников, госпожа Кокнар, — сказал прокурор с трагической улыбкой. — Нет сомнения, что всем этим мы обязаны только вашему кузену. Бедная курица была, худа и покрыта той толстой и щетинистой кожей, которую, несмотря на все усилия, не могут пробить никакие кости. Должно быть, ее долго искали, пока, наконец, не нашли на насесте, где она спряталась, чтобы спокойно умереть от старости. «Черт возьми!» — подумал Портос, — «как это грустно! Я уважаю старость, но не в вареном и не в жареном виде». И он осмотрелся по сторонам, желая убедиться, все ли разделяют его мнение. Совсем напротив. Он увидел горящие глаза заранее пожирающий эту великолепную курицу, ту самую курицу, к которой он отнесся с таким презрением. Госпожа Кокнар придвинула к тебе блюдо, искусно отделила две большие черные ножки, которые положила на тарелку своего мужа, отрезала шейку, отложив ее вместе с головой в сторону для себя, положила крылышко портосу и отдала служанке курицу почти нетронутой. Так что блюдо исчезло, прежде чем мушкетер успел уловить разнообразные изменения, которые разочарование производит на лицах в зависимости от характера и темперамента тех, кто его испытывает. Вместо курицы на столе появилось блюдо бобов. Огромное блюдо, на котором виднелось несколько бараньих костей, на первый взгляд казавшихся покрытыми мясом. Однако песцы не поддались на этот обман и мрачное выражение сменилось на их лицах выражением покорности судьбе. Госпожа Кокнар разделила это кушанье между молодыми людьми с умеренностью хорошей хозяйки. Дошла очередь и до вина. Мэтр Кокнар налил из очень маленькой фаянсовой бутылки по трети стакана каждому из молодых людей, почти такое же количество налил себе, и бутылка тотчас же перешла в сторону Портоса и госпожи Кокнар. Молодые люди долили стаканы водой, потом, выпив по полстакана, снова долили их, и так до конца обеда, когда цвет напитка, который они глотали вместо рубина, стал напоминать дымчатый топаз. Портос робко съел свое куриное крылышко и содрогнулся, почувствовав, что колено прокурорша коснулось под столом его колена. Он тоже выпил полстакана этого вина, который здесь так берегли, и узнал в нем отвратительный монрельский напиток, вызывающий ужас у людей с тонким вкусом. Мэтр Кокнар посмотрел, как он поглощает это неразбавленное вино, и вздохнул. «Покушайте этих бобов, кузен Портос», — сказала госпожа Кокнар таким тоном, который ясно говорил, «поверьте мне, не ешьте их». «Как бы не так». «Я даже не притронусь к этим бабам!» — тихо проворчал Портос. И громко добавил, «Благодарю вас, кузина, я уже сыт». Наступило молчание. Портос не знал, что ему делать дальше. Прокурор повторил несколько раз, «Ах, госпожа Кокнар, благодарю вас! Вы задали нам настоящий пир! Господи, как я наелся!» За все время обеда метр Кокнар съел тарелку супа, две черные куриные ножки и единственную баранью кость, на которой было немного мяса. Портос решил, что это насмешка, и начал было крутить усы и хмурить брови. Но колено госпожи Кокнар тихонько посоветовало ему вооружиться терпением. Это молчание и перерыв в еде, совершенно непонятные для Портоса, были, напротив, исполнены грозного смысла для песцов. Повинуясь взгляду прокурора, сопровождаемому улыбкой госпожи Кокнар, они медленно встали из-за стола, еще медленнее сложили свои салфетки, поклонились и направились к выходу. — Идите, молодые люди, идите работать. Работа полезна для пищеварения, — с важностью сказал им прокурор. Как только писцы ушли, госпожа Кокнар встала и вынула из буфета кусок сыра, варенье из айвы и миндальный пирог с медом, приготовленный ею собственноручно. Увидев столько яств, метр Кокнар нахмурился. Увидев эти яства, Портос закусил губу, поняв, что остался без обеда. Он посмотрел, стоит ли еще на столе блюдо с бобами, но блюдо с бобами исчезло да это и в самом деле пир вскричал метр кокнар ерзя на своем кресле настоящий пир вскричал метр кокнар ерзя на своем кресле настоящий пир э пулая э пулоум лукул обедает у лукул портто взглянул на стоявшую возле него бутылку надеясь что как нибудь победает вином хлебом и сыром но вина не оказалась Бутылка была пуста. Господин и госпожа Кокнар сделали вид, что не замечают этого. «Отлично», — подумал про себя Портос. «Я, по крайней мере, предупрежден». Он съел ложечку варенья и завяз зубами в клейком тесте госпожи Кокнар. «Жертва принесена», — сказал он себе. «О, если бы я не питал надежды заглянуть вместе с госпожой Кокнар в шкаф ее мужа». Господин Кокнар, насладившись роскошной трапезой, которую он назвал кутежом, почувствовал потребность в отдыхе. Портос надеялся, что этот отдых состоится немедленно и тут же на месте, но проклятый прокурор и слышать не хотел об этом. Пришлось отвести его в кабинет, и он кричал до тех пор, пока не оказался возле своего шкафа, на край которого он для пущей верности поставил ноги. Прокурорша увела Портоса в соседнюю комнату, и здесь начались попытки создать почву для примирения. «Вы можете приходить обедать три раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар. «Благодарю», — ответил Портос. «Но я не люблю чем-либо злоупотреблять. К тому же я должен подумать об экипировке». «Ах, да», — простонала прокурорша, — «об этой несчастной экипировке. К сожалению, это так», — подтвердил Портос. — Об экипировке. — Из чего же состоит экипировка в вашем полку, господин Портос? — О, из многих вещей, — сказал Портос. — Как вам известно, мушкетеры — это отборные войска, и им требуется много таких предметов, которые не нужны ни гвардейцам, ни швейцарцам. Но каких же именно? Перечислите их мне. — Ну, это может выразиться в сумме, — начал Портос, предпочитавший спорить о целом а не о составных частях. Прокурорша с трепетом ждала продолжения. «В какой сумме?» — спросила она. «Надеюсь, что не больше, чем...» Она остановилась, у нее перехватило дыхание. «О, нет!» — сказал Портос. «Понадобится не больше двух с половиной тысяч ливров. Думаю, даже, что при известной экономии я уложусь в две тысячи ливров». «Боже праведный! Две тысячи ливров?» — вскричала она. «Да это целое состояние!» Портос сделал весьма многозначительную гримасу, и госпожа Кукнар поняла ее. — Я потому спрашиваю, из чего состоит ваша экипировка, — пояснила она, — что у меня много родственников и клиентов в торговом мире, и я почти уверена, что могла бы приобрести нужные вам вещи вдвое дешевле, чем вы сами. — Ах, вот как, — сказал Портос, — это другое дело. — Ну, конечно, милый господин Портос. Итак, в первую очередь, вам... «Требуется лошадь, не так ли?» «Да, лошадь. Прекрасно. У меня есть именно то, что вам нужно». «Вот как сияй, — сказал Портос. — Значит, с лошадью дело улажено. Затем мне нужна еще полный упряж. Но она состоит из таких вещей, которые может купить только сам мушкетер. Впрочем, она обойдется не дороже 300 ливров». 300 ливров? Ну, что ж делать? Пусть будет 300 ливров» сказала прокурорша со вздохом. Портос улыбнулся. Читатели помнит, что у него уже имелось седло, подаренное герцогом Бекингемом, так что эти триста ливров он втайне рассчитывал попросту положить себе в карман. «Далее», — продолжал он, — «идет лошадь для моего слуги, а для меня чемодан. Что касается оружия, то вы можете о нем не беспокоиться, оно у меня есть». — Лошадь для слуги, — нерешительно повторила прокурорша, — знаете, мой друг, это уж слишком роскошно. — Вот как сударыня, — гордо сказал Пуртос. — Уж не принимаете ли вы меня за какого-нибудь нищего? — Что вы, я только хотел сказать, что красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади, и мне кажется, что если раздобыть для мушкетона красивого мула... — Идет, пусть будет красивый мул, — сказал Пуртос. Вы правы. Я сам видел очень знатных испанских вельмож, у которых вся свита ездила на мулах. Но уж тогда, как вы сами понимаете, госпожа Кокнар, этот мул должен быть украшен султаном и погремушками. — Будьте спокойны, — сказала прокурорша. — Теперь дело за чемоданом, — продолжал Пуртос. «О, это тоже не должно вас беспокоить!» — скричала госпожа Кокнар. «У мужа есть пять или шесть чемоданов. Выбирайте себе лучший. Один из них он особенно любил брать с собой, когда путешествовал. Он такой большой, что в нем может уместиться все на свете». «Так значит, этот чемодан пустой?» — простодушно спросил Портос. «Ну, конечно, пустой!» — также простодушно ответила прокурорша. «Дорогая моя!» «Да ведь мне-то нужен чемодан совсем содержимым!» — вскричал Портос. Госпожа Кокнар снова принялась вздыхать. Мольер еще не написал тогда своего скупого. Госпожа Кокнар оказалась таким образом предшественницей Гарпагона. Короче говоря, остальная часть экипировки была подвергнута такому же обсуждению, и в результате совещания прокурорша взяла на себя обязательство выдать 800 ливров деньгами, и доставит лошадь и мула, которым предстояло честь нести на себе Портоса и Мушкетона по пути к славе. Выработав эти условия, Портос простился с госпожой кокнар Последняя правда пыталась задержать его, делая ему глазки, но Портос сослался на служебные дела, и прокурорше пришлось уступить его королю. Мушкетер пришел домой голодный, и в прескверном расположении духа.